б ь ю к е н н в проливах между Канарскими островами на глубинах до 2000 метров нашел дно, совершенно оголенное от ила, тогда как вокруг этих мест на глубинах в 2500 метров этот ил он находил везде».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 приливно-отливные, действующие и вверху, и в глубине, не случайные, а постоянные, вечные. — Простите, что прерываю вас, товарищ Шелавин, — вмешался скворечный, стоя у своего раскрытого ранца, висевшего еще на стене камеры. — Насколько часов ты зарядил кислородом скафандры? — обратился он к Матвееву. на обязанности которого лежало наблюдение за всем водолазным снаряжением подлодки. «Как всегда, Андрей Васильевич, на шесть часов шесть патронов. Сжатый, значит. Сжатый. Сменить. Зарядить каждый скафандр шестью патронами жидкого кислорода. Живо!» Матвеев, хотя и удивился, но бегом бросился из выходной камеры. На с к в о р е ш н ю посыпался град вопросов. «Почему, Андрей Васильевич, зачем такой большой запас? Стоит ли из-за этого задерживаться?» Широким жестом с к в о р е ш н я переадресовала эти вопросы к ш е л а в и н у «Пожалуйста», — прогудел он, усмехаясь в длинные усы, «за разъяснениями обращаться к Ивану Степановичу». ш е л а в и н одетый в одни лишь металлические штаны, стоял растерянно моргая светлыми ресницами. — Не понимаю. Абсолютно. Почему ко мне? — Позвольте, Иван Степанович, ведь это же вы сейчас так горячо предупреждали, какие ожидают нас горные вершины, пропасти, скалы, ущелья. Надо быть готовыми ко всему. В этих подводных Швейцариях и заблудиться, пожалуй, нетрудно, а? Как вы думаете? Шилавин со своей обычной бледной улыбкой кивнул головой.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 Поодаль справа и слева чертили пространство звездочки Горелого, Марата и Павлика. ш е л а в и н со с к в о р е ш н е й и Матвеевым ушли вперед и виднелись смутными желтыми туманностями. Изредка слышались возгласы и вопросы помощников зоолога. Вдруг Марат закричал. — о с ц и д и я Арсен Давидович! Огромная белая о с ц и д и я В первый раз вижу такую! Взять ее или не надо?